Глава 17. Алёда слегка вздрагивает, затем выпрямляет спину, придавая себе уверенный вид. Делает шаг вперёд, и меня накрывает идущий от неё смесь никотина и дешёвых духов. Забористая такая. Невольно отступаю. Теперь могу рассмотреть её лучше. Лицо худощавое, злое, глаза голодные. Кисетные морщины, обозначившиеся вокруг губ, выдают в ней заядлого курильщика. Ей должно быть лет 30, но выглядит она старше и не очень ухоженной. Мне не о чем разговаривать с женщиной, которая бросила грудного сына и исчезла на 6 лет, заявляет твёрдым голосом. К тому же меня уже ждут. Так, Катерина, вставляет спутник Людмилы, кажется, ты не поняла, говорить будем мы, а ты слушать. Ну и страшный же он, пугает до дрожи и ведёт себя как браток из 90-х. но я продолжаю стоять на своём. И слушать тоже не собираюсь. Ваш сын болен. Смотрю на Люду. А у вас не было столько времени рядом с ним. Пропустите, мне нужно идти. Но они не спешат меня пропускать. Прижимаю руку к уже округлившемуся животу. Так вот я ради сына и вернулась. Буду сама следить за ним. Взгляд Люды скользит по мне, пока не останавливается на животе. Тебе же некогда будет к тому же. А Люда подходит ещё ближе. Идущий от неё амбре щикочет ноздри, ну но и ядрёный же аромат. Это всё ещё мой сын, заявляет она. Странно, что вы о нём вспомнили только сейчас. Не сдерживаю издёвки. Я всегда о нём помнила. Но тогда был же Сергей и не давал мне видеться с сыном, а теперь у Ильи осталась только я. Ты чужая и не можешь заменить ему мать. Вон уже живот нагуляла. Я хочу вернуть сына. Недоумённо смотрю на неё. Сергей не давал вам видеться с сыном? А, по-моему, это вы не хотели видеть его. 6 лет скрывались неизвестно где, а теперь вдруг вспомнили, что вы мать? Моему возмущению нет предела. Где вы были, когда Ильяну ждался в вашей заботе? Меня охватывает подозрение. Квартира, неужели всё дело в ней? Она ведь записана на Илью. Люди бросают на меня враждебный взгляд. Да какая тебе разница, напирает её мужик. Это её сын, и она хочет его вернуть. Чтобы что? холодно спрашиваю. Получить квартиру? Люда с преувеличенным испугом хватается за сердце. «Какая квартира?» — возмущается её хахаль. «Речь о её сыне! Как тебе не стыдно!» Он наступает на меня, а я делаю шаг назад. «Катерина, всё в порядке?» К нам приближается Стас. Он слегка отодвигает борт пальто, чтобы продемонстрировать кабуру. Лица Люды и её спутника заметно бледнеют. «Да?» — говорю я, не сводя взгляда с этой парочки и радуясь появлению внезапного спасителя. Хахаль и Люда отступают от меня. Я всё равно буду видеться с сыном, угрожает она напоследок. Да ему никто, а я мать. Не хочешь по-хорошему, значит, я найду другой способ. Я молчу. Не думаю, что их пустят в клинику, хотя кто знает. Люда права, она настоящая мать Илюши. Боюсь представить, что будет, если она решит вернуть права на сына через суд. Ох, мне только этого не хватает. Молча сажусь в машину. Стас тоже ни о чём не спрашивает, за что я ему благодарна. Мне до разговоров сейчас. Мне бы переварить всё, что случилось. Смотрю в окно. Руки слегка подрагивают, и я опускаю их на живот. Так намного спокойнее. Но мне не по себе от внезапного появления Люды. Столько лет мы даже не знали, жива ли она, и тут вдруг является. А если и правда решит судиться за опеку над сыном? У неё есть веский аргумент, она биологическая мать. А я ведь действительно чужая ему. Эта мысль пугает меня. Даже представить себе не могу, что у меня заберут Илью. Он же мне как сын. Я воспитывала его с пелёнок. На глаза наворачиваются слёзы, когда вспоминаю его первые шаги и первые слова. Да, он мне не родной. По крови. Но для меня это не имеет значения. Не хочу его отдавать. Но больше всего меня смущает, что Люда объявилась именно сейчас, когда операция сделана, и Илья идёт на поправку. Будто она выжидала удобный момент. Ужасная ситуация эта, её хахаль. До сих пор внутри всё от страха сжимается. Не быть рядом с Тасом, не знаю, что могло бы случиться. Теперь к Илье нельзя самой ездить, а вдруг эта парочка будет меня сторожить у больницы? С такими хмурыми мыслями я возвращаюсь домой, В холле встречаю Виктора с телефоном. Его тёмный взгляд проходится по мне, вызывая лишь брезгливость. Так противно его видеть. Хочу проскользнуть мимо. "Стой", говорит Виктор. Замираю на месте, глядя на него. Страшно, а только его не хватает сейчас, ещё с ним выяснять отношения. Он убирает телефон в карман и смотрит на меня. "Хочу поговорить насчёт вчерашнего. Решили принести извинения?" Тут же выпаливаю я, ёжусь от страха. гает он мне. На губах Виктора пробегает улыбка. Можно и так сказать: "Давай всё спокойно обсудим. Мы с вашей женой уже всё обсудили". Нахожу в себе силы сказать: "А я всё не так поняла", морщится он. "Но почему бы тебе не быть со мной чуть поласковее? От тебя же не убудет". Он вновь осматривает меня липким взглядом, будто раздевая и оценивая одновременно. В который раз я начинаю сомневаться, он или не он был в отеле. Ведь тот мужчина смотрел на меня по-другому, без похоти. Скорее, со скукой и долей презрения. Не верится, что это был Виктор. «Простите», — говорю, отступая в сторону. «Я вам премного благодарна за то, что вы выбрали меня, суррогатной матерью, для своего ребёнка». На слово «своего» делаю нажим. «Но я здесь, только для того, чтобы родить». Взгляд мужчины меняется на задумчивый, опять скользит по мне. Ну давай же, оставь меня в покое. Мне нужно побыть одной, обдумать, что делать дальше. Наверное, придётся искать опытного юриста по семейным делам. Только суда не хватает в такой ситуации. Тут о ребёнке Барковских думать надо, а вместо этого голова заполнена сегодняшней встречей. Чувствую, что Люда появилась не просто так, и просто так не отвяжется. Ты здесь будешь делать то Его прерывает телефонный звонок. Виктор сыдит, ругательство, достаёт телефон. Я мельком успеваю заметить мелькнувшую на экране надпись: "Брат Вова". И сердце сжимается, а затем раздаётся жёсткий и весьма недовольный голос Владимира. "Где тебя носит? У нас встреча через полчаса". Виктор бросает на меня многообещающий взгляд, но я успеваю проскользнуть мимо него, а в дверь и спешу к своей комнате. Пусть братья выясняют отношения между собой, а мне нужно успокоиться и всё хорошенько обдумать. Но даже в комнате всё никак не могу успокоиться. Хожу из угла в угол, тревога и беспокойство не оставляют меня. В конце концов, ложусь на кровати, и, как советовал психолог, начинаю гладить живот. Включаю телевизор, чтобы отвлечься. Первое, что вижу, — это рекламу новогодней распродажи, и только тогда меня осеняет. Скоро ведь Новый год. Я... Совсем забыла о нём. Время кажется бесконечным, когда один день похож на другой. А оказывается, почти 3 месяца пролетело с тех пор, как я подписала контракт с Барковскими. Уже наступил декабрь. На душе становится очень грустно. Я одна в чужом, неприветливом доме без своих детей. Может, мне позволят провести праздник с родными? Так скучаю по ним. Утром Леонинора заходит в мою комнату, интересуется, как я себя чувствую. Элеонора, а я могу остаться на Новый год в рассветном? спрашиваю я её. Нет, мало ли что может случиться, я не хочу, чтобы ты ночевала вня этого дому, а взять дочку к себе. Глеб резко левоморщится. Ни в коем случае, у нас планируется благотворительный вечер. Сюда придут гости, и твоя дочь будет только путаться под ногами. Мы будем сидеть в комнате тихо, как мышки. Нет, нет. Она машет рукой. Нельзя. И к ней нельзя, бурчу я. Это ради твоей же безопасности. Я и так закрываю глаза, что Стас постоянно возит тебя в больницу, хотя ты беременная, и мало ли какую заразу можешь там подхватить. Мои анализы и состояние в норме, тут же парирую. Во мне о чем беспокоиться? Надеюсь, но для будущего вечера мне потребуются игрушки, так что собирайся. Мы поедем в город. Еваю. Мне хотя одеваюсь. За окном кружит снег, так красиво. Насте здесь бы понравилось. Мы не виделись почти 3 месяца, если не считать видеовстреч. А к сыну я могу заехать? спрашиваю Элю. Конечно, но сначала поможешь мне выбрать всё необходимое. Она поправляет идеальную причёску, стоя перед моим зеркалом. Я собираюсь, думаю, что купить детям на Новый год, и сердце снова начинает щемить. Улицы города сияют гирляндами, кругом предновогодняя суматоха, а я в чужой машине с чужими людьми. Мы идём с дочкой и сыном по улице, чтобы выбрать подарки. Не покупаю душестую ёлку. На глаза наворачиваются слёзы. Так, хватит. Я сильный человек в конце концов. Всё будет в порядке. Как только всё закончится, то я тут же поведу что и Лью, что Настю по магазинам. Лично себе всё обещаю. Мой телефон разрывается от сообщений, стоит только покинуть дом Borkovskikh. Я уже знаю, что это, как всегда, приходят какие-то скидки, рекламы и прочий спам. Мы останавливаемся возле одного из самых дорогих торговых центров города, у меня голова кружится от пестроты и помпезной роскоши внутри. Эля, «Какая встреча!» — раздается писклявый голос позади нас. «Мы стоим возле витрины с ёлочными игрушками. У меня глаза на лоб лезут от стоимости, но я стараюсь не подавать вида, чтобы не выглядеть как обезьяна, которую в первый раз выпустили из клетки». «Надин!» — Элеонора разворачивается с приторной улыбкой. Нам подходит брюнетка в шубе из белой норки, средиземноморский загар, нарощенные ресницы и ногти, губы уточкой, чётко прорисованные брови и скулы, полный набор. А длинные чёрные волосы, такие блестящие, будто их лаком покрыли. Элис не обнимается, а они картинно целуют друг друга в щёки, не касаясь кожи накрашенными губами. А это кто? Один обводит меня пристальным взглядом. Это Катя, наша мамочка. Довольно отзывается Элли. Взгляд на Дин скользит к моему животу. «Так это правда, я думала, ты шутила. Мы тоже сейчас ищем себе суррогатку», — поясняет она. «Решили ребёночка завести, ну и правильно. Стоит недорого, и фигура не портится», — усмехается Элли. Я делаю шаг в сторону от них. Слушать такое удовольствие мало. Чувствую себя вещью, которую оценивают покупатели. «Элеонора, я пойду, детям присмотрю подарки». Показываю на соседний магазин. Представляю, какие там цены, но хочется сбежать подальше от этих двух комушек. Она небрежно кивает. Да, соседний магазин игрушек пестрит не только ценниками, но и количеством выбора. Прохожу по рядам с мягкими игрушками. Беру большого медведя. Следом выбираю машинки и куклы. Мечтаю, что подарю детям, и как они будут счастливы. «Катя?» Слышится удивлённый знакомый голос. Я замираю. Это мне или не мне? Но всё же разворачиваюсь и натыкаюсь на знакомое лицо в толпе посетителей. Это же моя одноклассница, Ирка Берёскина. Мы вместе учились в сельской школе до 9 класса, потом Ира пошла учиться на зоотехника, а я в город поехала поступать в колледж. Мы столько лет не виделись. Откуда она здесь? Привет! Машу ей рукой Она не одна, вместе с родителями и молодым мужчиной, видимо, и тому ж. Катенька, говорит Татьяна Петровна, её мать, придирчиво осматривая меня. Ну, а это же какая встреча. А твоя мама говорила, что ты в Италию на заработки поехала. Мои руки рефлекторно дёргаются прикрыть живот, и это не скрывается от её взгляда. О, да ты никак в положении, тянет она. И кто счастливый отец? Я нервно улыбаюсь, не понимая, что они делают в этом магазине. Он же не дешёвый. Может, Ира после замужества тоже в город перебралась? Видимо, решила вытащить маму в дорогой магазин, поглазить на витрины. Да, пришлось вернуться, планы поменялись. Отзываюсь я, игнорируя её вопрос. «Вот как!» — прищуривается Ирка и что-то шепчет матери на ухо. «Та не сводит с меня хищного взгляда, надо же было с ними столкнуться». Татьяна Петровна — самая ярая сплетница в деревне. Позора не оберёшься. «Катя, ты идёшь?» — меня окликает Эля, выплывающая из соседнего стеллажа. Кажется, она слышала разговор. Взгляды Ирины и Татьяны Петровны устремляются на неё. Ситуация та ещё. «Ладно, мне пора. Я обхожу их и устремляюсь на кассу с покупками». Руки и ноги дрожат, ситуация так себе. Мать хоть и знает... Но слухов в деревне не оборёшься, а я хочу сохранить это всё в тайне. Ведь когда правда вскроется, будет очень неприятно.